Как-то утром я нашла на земле птенца, который жалобным глазком звал маму. Я осторожно положила его в валявшееся на земле гнездо и подвесила на ветку, надеясь, что мамаша позаботится о своем крикливом отпрыске. Потом несчастные случаи стали повторяться все чаще, и я развесила на ограде несколько гнезд, в которые вселяла сирот. В каждой квартире было по одному, по два птенца. Тёвенник не к нему подойти, как тощись открывались его гнойные жёлтые клювы и раздавался требовательный крик. На моё счастье, мой шалгер подвергся нашествию муравьёв, которые прячут свои жирные личинки в тёмных местах. Теперь не надо было ломать себе голову Как прокормить воспитанников? Я совала личинок пинцетом пасть птенцам. Тут только поспевай. Малыши так нетерпеливо тянулись за добавкой, что едва не вываливались из гнезд. Те из них, которые немного научились пользоваться крыльями, спускались на землю. Иногда приходилось брать птенца в руки и долго успокаивать его, прежде чем он начинал есть. Большинству удалось выкормить хотя к некоторым я никак не могла найти подхода, и к моему великому огорчению они погибли. В лагере я особенно люблю вечера. Ровно стрекочут цикады, босят слоны, гудит буш, слышится резкий крик ночного животного. Вот над высокой травой появились широкие до трех метров полосы зеленого света. Это вспыхивает и гаснет тысячи светильников. По неволе спрашиваешь себя, как они сообщаются между собой, если умеют так точно согласовывать свои вспышки, словно всете включают и выключают одно рыли. Я часто проводила в лагере в пору дождей, но никогда не видела такой великолепной иллюминации, как в этот раз. Вернулся Жорж. И привёз Эльф себе зэбру. Для неё это было настоящее лакомство. Эльвиция сразу прибежала к ношу мотора, учуяла свою добычу и попыталась сама вытащить её из ленд-ровера. Но зэбра оказалась всё ещё тяжёлой. Тогда Эльфа подошла к боям, и движение головы дало им понять, что нужно подсобить ей. Весело смеясь, они тащили тяжёлую тушу в сторонку и стали ждать, когда Эльфа примет её за угощение. К нашему удивлению она не стала есть, хотя больше всего на свете любила мясо зебры. Вместо этого львица спустилась к реке и принялась громко рычать. Видимо, она приглашала на пир супруга. У львов так уж водится. Хотя главные охотники в прайде львицы, но они добыв мясо, обязаны ждать, пока не насытит целень. На следующее утро Это было 22 ноября. Эльса пришла с того берега, подошла к зебре и стала рычать, повернувшись к скалистой грязе. Не заметила в неё на передней лапе глубокую рану, хотела продезинфицировать её, но Эльсе не далась. Наевшись до отвала, она пошла к скалам. Ночью 8 часов подряд шёл дождь, река превратилась в бушующий поток. Как нехорошо плавала Эльза, переправляться ей было бы опасно. Я обрадовалась, когда увидела утром, что она идёт к лагерю со стороны больших скал. Раненая лапа у неё сильно распухла, и на этот раз Эльза позволила мне заняться лечением. Заметив, что Эльзе почему-то трудно отправлять естественные надобности, я исследовала её прямую кишку и нашла кусок диబ్రовой шкуры размером суповую тарелку и толщиной около сантиметра. Волос на ней не осталось, но шкуру львица не смогла переварить. Дикие животные обладают поразительной способностью без вреда для кишечника избавляться от неудобоваримых предметов. Несколько дней Эльса делила свое время между нами и супругом. Из очередного объезда Джордж привез для Эльсы козла. Обычно она была клада бычью в его палатку, видимо, для того, чтобы не сторожить ее. На этот раз Эльса оставила тушу рядом с Линдровером, так что ее не было видно из палаток. Ночью пришел супруг и как следует закусил. Может быть, она на это и рассчитывала? На следующий день мы положили для него мясо подальше от лагеря, а то еще яйца прямо к нам — Кури пустын наступления темноты мы слышали, как лев уволакивает тушу. Утром Эльфа отправилась к нему.